Дрю Каплан восседал за своим столом и внимательно слушал мои объяснения, кто такая Лайза и почему мы приехали к нему. Я рассказал ему почти все, но не упомянул пока о содержимом металлической коробки, которую поставил на угол стола. Когда я закончил, он задал несколько уточняющих вопросов, но о коробке тоже не сказал ни слова. Затем он откинулся в кресле и устремил взгляд в потолок, Не мешало бы покрасить, заметил я. Ты так думаешь? А я считаю, что тебе не помешало бы постречься. Но у меня достаточно так-то не колоть тебе этим в глаза. Твоя правда. Что верно, то верно. Мисс Хольцман, прежде всего позвольте выразить вам глубочайшие соболезнования. Разумеется, я читал все, что было об этом в газетах. Вы понесли тяжелую утрату. Спасибо за сочувствие, основываясь на только что услышанном. Я полагаю совершенно необходимым, чтобы кто-то взял на себя заботу о ваших интересах. Как я догадываюсь? Он указал на коробку. Вы бы хотели, чтобы я поместил это в свой сейф? Вы не сообщили мне, что находится внутри. И я не вижу причин, зачем вам это делать лично. Но, быть может, присутствующий здесь мэт даст мне на выбор три варианта содержимого, чтобы я мог догадаться сам. «Три варианта?» – переспросил я. Да. Поставь меня в тупик, сыграем в темную. — Что ж, будь по-твоему, — сказал я, — начнем с того, что внутри могут лежать контрабандные бивни слонов, добытые браконьерами в Танзании. — Эта вероятность очень велика. — Или там может прятаться судья Крейтор? — Может, запросто. Его что-то давненько не видно. Дрю откровенно наслаждался нашей маленькой игрой. — Сколько уже вариантов? Два? — Да, осталась последняя попытка. Ну и кроме того, там может лежать весьма значительная сумма наличных. И если там действительно деньги, быть может, повторим игру, чтобы с трех раз угадать, откуда они взялись. Увы, я понятия не имею об этом. Такой же секрет, как оплата квартиры и все остальное в этом странном человеке. Дрю положил руку поверх коробки и объявил. — Хорошо. Я приму это на хранение, но при общем согласии, что мне неизвестно содержимое, а само существование коробки, как и местонахождение, станет вопросом сугубо конфиденциальным. Я, разумеется, выдам вам расписку, миссис Хольцман, или лучше будет мисс... — На расписке? Все верно? — На расписке вы будете названы Лайзой Хольцман. Я же просто хочу знать, как вам лучше обращаться. — Лайза? — сказала она. Для вас я просто Лайза». «Отлично. В таком случае я буду отзываться на имя Дрю. Как я и сказал, вы получите расписку, но должны понимать, если этот ящик пропадет, например, в результате ограбления, то ни о каком возврате вашего имущества или выплате страховки даже речи быть не может. Я возмещу вам стоимость ящика, но не его начинки». Она нерешительно посмотрела на меня. Я кивнул. И Лайза подтвердила, что ей понятны условия. «Пусть вас ничто не беспокоит», — сказал Дрю, — «я не ворую у своих клиентов, а просто беру с них повышенный гонорар». «В долгосрочной перспективе это куда выгоднее, и тюремный срок не грозит. Лайза, если бы эта коробка с деньгами была единственным поводом для переживаний, я бы забрал ее и получал с вас несколько долларов в месяц за хранение. Или мог бы посоветовать» отправиться в ближайший банк за углом и арендовать там персональную ячейку на вашу девичью фамилию или на любую другую, какую вам мечталось иметь в детстве. Он выпрямился в кресле и сплел пальцы рук перед собой на столе. Но, насколько я понимаю, проблем куда больше, взять, к примеру, квартиру. Славные парни из налогового управления могут заинтересоваться ею, если ваш муж купил ее не на отмытые деньги. Вам также причитается приличная сумма по страховке, которую могут выплатить без вопросов, а могут прицепиться к формальностям, если ваш весельчак-супруг забыл заполнить декларацию о доходах или сделал это не совсем правильно. Он нахмурился. «Простите, если слишком фривольно отозвался о вашем покойном муже. Поверьте, это не проявление неуважения к его памяти. Просто он поставил вас в весьма затруднительное положение» и мне трудно удержаться от некоторого сарказма. Но если приглядеться поближе, Дрю сама корректность, сказал я. Он пропустил мои слова мимо ушей. Представляется вероятной и возможность спрятанных активов, продолжал он, но они попадут в ваши руки, только если вы каким-то образом узнаете, где они находятся. А сейчас, Лайза, я попрошу вас выписать мне чек на пять долларов аванса. «Это покроет расходы на те действия, которые я собираюсь предпринять от вашего имени и в ваших интересах». Она снова повернулась ко мне. И на этот раз я сказал, «Так не получится, Дрю, у нее нет денег». «Неужели?» «Нет счета в банке, она со временем получит страховку, но сейчас в ее распоряжении только открытый мужем депозитный счет, где лежит небольшая сумма на повседневные семейные расходы». «Теперь понятно!» Я бросил взгляд на ящик. Дрю тоже посмотрел на него, а потом снова на меня. «Я бы все-таки предпочел получить чек», — сказал он. «Если я выйду ненадолго в приемную, а это уберу в сейф, когда вернусь она сможет выписать чек. Затем уже дома мисс Хольцман случайно найдет в холодильнике пять тысяч долларов, которые положит на свой депозит, чтобы чек не оказался без обеспечения». Как вам такой вариант? Останется бумажный след, который ей совершенно ни к чему. Стоит кому-то проявить интерес к ее делам, и сразу станет известно о деньгах, которые она положила на депозитный счет сама. — Да, ты прав, — кивнул он. — Черт, дайте мне минуту подумать. Он снова откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. И действительно, ровно через минуту он их открыл и сказал. — Ладно, вот как мы поступим. Надеюсь, чековая книжка у вас при себе? Тогда выпишите чек на имя Дрю Каплана, лицензированного адвоката, на сумму в 200 долларов. — Видишь, — сказал я Лайзи, все они одним миром мазаны. Начинают с заоблачных сумм, но, как правило, их можно обвести вокруг пальца. — Этого я не слышал, — отозвался Дрю. — Убедитесь, что чек заполнен правильно. Указано мое полное имя и профессиональная принадлежность. Есть? Очень хорошо. Он снял трубку внутреннего телефона и нажал на кнопку соединения с секретаршей. «Карен, выпишите, пожалуйста, чек на наши офисные расходы. Имя Мэтью Скадер, назначение платежа, услуги частного детектива для нашего клиента Лайзы Хольцман». Он продиктовал ее фамилию по буквам, а потом прикрыл трубку ладонью и спросил... «Частного детектива или частного сыщика, как будет правильнее?» «Без разницы». Он пожал плечами, а в телефон сказал «На сто долларов, и пусть полежит у вас на столе, он заберет его, когда будет уходить». «Мне это нравится», — сказал я. «Мы теперь, стало быть, партнеры, все делим пополам». Дрю снова проигнорировал мою реплику. «А дальше будет так», — продолжал он. Я ненадолго выйду из кабинета, а когда вернусь, то меня несказанно удивит, что к своей радости Лайза нашла в своей сумочке 10 тысяч долларов, о которых совершенно забыла. Нет, о повышении моих расценок речи не идет. Остальное ей тоже понадобится, насколько я понимаю. Так что увидимся через минуту». Стоило ему выйти в приемную, как я открыл ящик и вынул из него две пачки по 50 купюр в каждой. Она сунула деньги в сумку. Я закрыл крышку и сбил код. Потом мы в молчании стали ждать возвращения Дрю. Он принес мой чек. «Вот твоя сотня», — сказал он. «Теперь сможешь купить себе кадиллак». «Спорим, ты не угадаешь, что Лайза случайно нашла в своей сумочке?» «Я бы предположил, что бивень танзанийского слона, но лучше бы мне ошибиться». Взгляд Лайзы мой кивок. Она достала обе пачки и выложила на стол. Он вздохнул и сказал, всегда стараешься поступать строго по закону, избегаешь наличных денег, но если действовать по правилам, страдают интересы клиента, что тут поделаешь? Поэтому у стольких адвокатов возникают неприятности и проблемы. Он ненадолго задумался и добавил, впрочем, есть способ избежать осложнений взяв одну из пачек взвесил на ладони а потом сунул мне в руку взял вторую пробежал большим пальцем по уголкам купюр снова вздохнул и убрал деньги во внутренний карман пиджака затем обратился к лайзе вы поняли суть того что здесь только что произошло кажется поняла если что-то останется неясным мы это вам потом объяснит у вас теперь есть свой адвокат и свой частный сыщик А поскольку я тоже выписал чек, как бы наняв нашего общего друга для выполнения поручений, все, что вы расскажете ему, или он сам узнает в процессе расследования, останется частной и закрытой для всех информацией. У него не будет соблазна разглашать что-либо. Хотя он не стал бы этого делать в любом случае, но подобным образом, уж извините за грубоватое выражение, он прикроет свою задницу. Дрю поднял со стола ящик. Уже и забыл, как тяжела слоновая кость, особенно если она браконьерская. Лайза, я буду поддерживать с вами связь. Если что-то случится, звоните мне и все передавайте моим заботам. Ни в коем случае не отвечайте ни на чьи вопросы. Никого не допускайте в свою квартиру без ордера на обыск. А если появится некто с ордером, тут же вызывайте меня. Рад был снова повидать тебя, Мэтью. На угловой стоянке, в квартале от офиса Дрю, дежурила такси, и водитель ничего не имел против названного ему адреса, 10-я авеню и 57-й улицы. Это на Манхэттене, на всякий случай предупредил я, но для него это не составляло проблемы. Лайза поинтересовалась, зачем я уточнил район, неужели в Бруклине есть свои 10-я авеню и 57-я улица? «Да, есть», — ответил я, — «и они пересекаются рядом с тем местом, где парк Сансет примыкает к Бэйриджу». Она сказала, что совсем не знает Бруклина. «Бывало однажды в Ильямсберге, где знакомые художники снимали мансарды, но ведь мы сейчас находились далеко оттуда, верно?» «Да», — подтвердил я, — «далековато». «Мы так и поддерживали разговор ни о чем» пока не добрались до ее дома и не поднялись в квартиру. «Хочу налить себе выпить», — заявила она. «Почти отвыкла от алкоголя за время беременности, но сейчас ничто не помешает, так ведь? Думаю, отдам предпочтение виски, а что будете вы? Я бы выпил еще того кофе, если остался. Вы не употребляете спиртного вообще?» «Когда-то употреблял». Она задумалась над моим ответом. Хотела что-то сказать, но промолчала. Ушла в кухню и вернулась с чашкой кофе для меня и с виду, очень сильно разбавленным содовой, виски для себя. Мы выбрали себе по отдельному дивану, уселись и еще раз обсудили то, что сделали в конторе на Корт-стрит. Дрю не хотел брать наличные, объяснил я, потому что с ними у адвоката легко могут возникнуть проблемы. Несколько его коллег попали в беду, когда согласились взять гонорары наличными деньгами от подзащитных торговцев наркотиками. Против них выдвинули обвинения в отмывании денег, и некоторые были наказаны, хотя в итоге суды вынесли оправдательные приговоры их клиентам. «Вы думаете, Глен был замешан в торговле наркотиками?» «Кто знает», — ответил я. «В данный момент неизвестно, чем черт поберен вообще занимался». Но деньги, похоже, добыты не совсем легальным путем, так или иначе. В самом лучшем случае это доходы, с которых не уплачены налоги, и они так и останутся в этом статусе, потому что Дрю тоже не сможет внести их в свои бухгалтерские книги и положить на счет в банке, не объяснив их происхождение. Ему придется хранить их, никак не оформив. А я-то привыкла считать, что всем нравится получать черный нал. «Далеко не всем и не всегда. В случае с Дрю любую выгоду от неуплаты налогов перевесит тот факт, что он пойдет на нарушение закона. А главное, по меньшей мере два человека будут знать об этом. И эти люди... Мы с вами. Он, конечно, не верит, что мы сдадим его властям. В противном случае он не взял бы даже этих наличных. Но заметьте, он все равно подстраховался» заставив и меня взять деньги в своем присутствии. Теперь мои руки не чище, чем у него. Кстати, могу вам вернуть эти пять тысяч, если хотите. Зачем? Просто потому, что это крупная сумма. Но я собиралась выбросить вообще все в окно своей квартиры. Или вы уже забыли об этом? Вы бы этого не сделали? Нет, но желание было сильным. Я еще несколько дней назад не подозревала о существовании этих денег. Но с тех пор, как нашла их, место себе не находила от страха, что кто-то может за ними прийти и убить меня при этом. А сейчас появился шанс, что я, может быть, сумею сохранить хотя бы часть для себя, но в любом случае могу больше ни о чем не волноваться. Так что если одна пачка из той массы достанется вам, а другая — юристу из Бруклина, то какая мне разница? Закончив столь пространную тираду. Она основательно приложилась к бокалу, и это вызвало во мне вспышку сенсорной памяти, чуть отдающей лекарствам вкус виски, охлажденного кубиками льда, разбавленного содовой. Даже почудилось пощипывание на кончике языка от виски и пузырьков содовой. И вот дьявольщина! Показалось, что я смутно слышу откуда-то издалека звуки музыки. По-моему, это был Брубек или Чико Хэмилтон. Или это Чет Бейкер исполнял соло на трубе? А потом опустил инструмент и запел голосом таким же жидким, как напиток Лайзы, таким же сладким, как мое воспоминание. Мне нужно сделать пару звонков. Хорошо, сказала она. Хотите воспользоваться телефоном в спальне, если есть секреты? Нет, можно и отсюда. Сначала я позвонил Галейн. У меня выдался долгий день. — сказал я, — и он еще не закончился. — Хочешь отменить нашу встречу? — Нет, не хочу. У меня есть еще пародел. Потом я бы заехал домой, принял душ и прилег на полчаса. Что если я приеду около восьми? Мы можем поесть в том маленьком ресторанчике за углом. — В каком ресторанчике? а не за каждым углом. — Выбирай сама. — Идет, — ответила она. — Так значит восемь? — Восемь.